Самопытно в этой связи взглянуть на поведение другого члена экипажа, Сантьяго Синовиса. У Сантьяго в первом плавании стремления к лидерству были сильны, и в пределах своей подгруппы, помните Сантьяго Жорж Я, он оказывался, как правило, достаточно изобретательный гибок, но только в пределах подгруппы. В отношениях с остальными участниками экспедиции он практиковал в основном Инициальную коррекцию вносил предложения, советовал, комментировал действия спутников. Что ж, для темпераментного члена экипажа официальными полномочиями не облеченного такая форма активности естественна. Сантьяго не лез вожди. Но не прочь был намекнуть, что при необходимости не оплошал бы. И намеки его производили известное впечатление. Однажды к концу путешествия на Ра-1 мы провели социологическую игру – заполнили анкету «Выбор старшего». «Если бы Хейердова не было, кому бы мы доверили собой командовать?» Из шестерых опрошенных пятеро проголосовали за Сантьяго Синовиса. Следовательно, наша группа расценивала Сантьяго как своего фактического сублидера. нара два много изменилось. Кое-кто стал неизмеримо более контактен, но зато у иных убавилась темперамента, прежние подгруппы распались, возросла психологическая напряженность, да, еще раз подчеркиваю, во втором плавании нам пришлось гораздо трудней, тем важнее его уроки. Именно на РА-2 уточнились окончательно положения, которые позднее мы с Новиковым сформулировали и которые я сейчас кратко изложу. Первое. Восемь человек порознь совсем не то же самое, что восемь человек в группе. Например, Карло сам по себе и Карло в компании, Сантьяго в одиночестве и на людях, Карло рядом с Сантьяго и те же в присутствии Киэ. Все это варианты резко различающиеся. В группе происходит процесс взаимного привыкания, адаптации, и меру эффективности коллектива также немыслимо предсказать по индивидуальным качествам его членов Так по состоянию отдельных деталей нельзя заключить, хорошо ли будет работать собранный из них механизм, особенно если не знаешь точно, в каких условиях ему придется работать. При комплектовании экспедиционной группы необходимы проверочные групповые тренировки. Второе. Хоть Тур и воскликнул однажды, моя ошибка, что на Ра-2 прежний экипаж, вряд ли он в этот миг с говорил то, что думал. Конечно, новички Кей и Мадани помогали нам уже одним своим присутствием. Инстинктивно, пытаясь не уронить перед ними марку «Ра», мы подтягивались, застегивались на лишнюю пуговку, что, несомненно, было благом. И все же, если бы любому из нас предложили на выбор, идти ли в новое путешествие, в третье, с ветеранами или с новобранцами, каждый высказался бы за привычный состав. Тут уже хоть известно, какого подхода требует Карло, какого Сантьяго, какого Жорж, Норман или Юрий, кто что заведомо может, а чего заведомо не может, как на кого влиять, кому что прощать, как подумаешь, что все эти сведения придется добывать по крупицам заново. Благодарим покорно, от добра добра не ищут, старый друг лучше новых двух. Проверочные тренировки должны быть, многократными и длительными, с тем, чтобы участники будущей экспедиции имели возможность хорошо узнать друг друга еще до старта. Третье. Течение адаптации умозрительно не предусмотришь. Разные люди приспосабливаются по-разному, и в наших экстремальных обстоятельствах вероятны парадоксы. Кто бы мог подумать, что Балагур, компанийский парень, в аварийных ситуациях, сорвало парус, сломалось весло, будет отчуждаться, выбирать себе занятие, которому можно отдаться единолично. И кто бы с другой стороны предположил, что нелюдимый в тех же ситуациях проявит тягу к партнерам, к совместным действиям, к особенно активному участию в делах группы. Ни тому, ни другому такое поведение органически не свойственно. Они не имеют соответствующих навыков, суются в воду, не зная броду. И от этого труднее и им самим, и тем, кто с ними сотрудничает, командирам экспедиций подобных нашей.